После Монсовой казни и наводнения государь стал чувствовать себя нехорошо. По временам ощущать сильные боли, но перемогался и по-прежнему не обращал большого внимания на докторские наставления. По-прежнему пил и кутил. Даже как будто из желания забыться кутил более обыкновенного. К еще большему несчастью в первых числах января происходило избрание нового князя-папы всешутейшего и всепьянейшего собора. И государь, предводительствуя членами этого собора, кутил более чем неумеренно. Болезнь развилась быстро и приняла самые опасные размеры. От нестерпимых болей государь кричал, в выступлении вскакивал с постели и потом падал в полном изнеможении. Собрался консилиум, почти из всех столичных докторов под руководством того же, постоянно пользовавшего царя Блументроста. По исследованию больного на консилиуме мнения врачей разделились. Призванный в первый раз лекарь-итальянец Лазарини совершенно разошелся с мнением Блументроста и с полной уверенностью объяснил страдания царя внутренной язвенной, накопившимся нагноением которой остановились естественные отправления. Лазарини вызвался вылечить больного государя, но с его мнением не согласилось большинство врачей, веривших слепо авторитету Блументроста. Лечение продолжалось по прежней системе и привело, конечно, к печальным последствиям. Страдания с каждым часом увеличивались с ужасающей силой. Отчаянные крики больного – слышались далеко за стенами дворца. «Познавайте из меня, какое жалкое животное человек», говорил он своим приближенным, когда минутно утихали боли. Так продолжалось недели две. Государь, почувствовав, что ему не жить более на свете, потребовал устройства подле своей спальни походной церкви, в которой богослужение он мог бы слышать, не вставая с кровати. Церковь устроили, государь выслушал литургию, совершил исповедь и принял святые дары. Ввиду ухудшения болезни, созван был новый консилиум. И на этот раз большинство, даже сам Блументрост, согласились с мнением Лазарини. Решили совершить операцию, и исполнение ее поручили английскому хирургу Горну. На другой день после консилиума Исполнена была и самая операция с совершенным успехом. Страдания быстро утихли, больной почувствовал себя легко, а хирург Горн положительно объявил, что никакого камня нет и не было, а находится только предполагаемая Лазарини язва. За видимым облегчением от страдания у всех явилась надежда на полное выздоровление государя, который весь этот день провел бодро и ночь спал спокойно. Но это было только временное облегчение. Если бы операция произведена была десятью днями ранее, после первого же предложения Лазарини, то без всякого сомнения ее ожидал бы положительный успех. Но теперь помощь пришла слишком поздно. Язвенно превратилась в гангрену. Однако ж, следующий день после операции, то есть 26 января, Государь все еще продолжал чувствовать себя хорошо, явился даже аппетит, и он проглотил несколько ложек овсяной кашицы. Но едва он успел принять третью или четвертую ложку, как вдруг появились жестокие судороги, а вслед затем лихорадочные припадки.